Глава пятая Воинство мое выглядело довольно браво. И еще бы, у каждого солдата имелось по одной, а то и по две подменки. Подменка — это, если кто не знает, сменный комплект формы. Недолго думая, бойцы попросту переоделись. И всех голов я, в сущности, поступил совершенно аналогичным образом. Синюхин... Наскоро осмотрел мое подразделение и отправил всех обедать. Я доложил ему, что после обеда планирую огневую подготовку, так сказать, пристрелку вновь поступившего вооружения. Со стороны Ротного в мой адрес посыпались упреки по поводу несвоевременности уведомлений начальства о подобного рода планах, типа «Стрельбище-то полковое». А это значит, что там сейчас могут уйти занятия у других командиров. Хочешь пострелять? Поставь руководство в известность. Тебя за это поставят в план. А так это бардак и разгильдяйся. Тут проблему нашел. Да за возможность пару раз стрельнуть из двух стволки, меня сам Дерюгин вперед пропустил. А особо упертым можно и пяток патронов пообещать, да даже и десяток. Ну а если и это не поможет, да и хрен с ними, была бы честь предложена. Мы на крайняк и подождать не обломаемся. Больше всего на стрельбище мне хотелось попасть из-за только что приобретенной снайперской винтовки. Сначала я думал испытать ее на каком-нибудь секретном полигоне, но по здравому размышлению пришел к выводу, что товарища полковника стоит удивить в очередной раз, Винтовка для этих целей подойдет как нельзя лучше, только ее нужно побыстрее пристрелять. Ну то мало ли, вдруг завтра война, а у нас шнурки неглаженные. Нет, нет, нет, такое допускать никак нельзя. Учения учениями, но Шуралев никто не отменял. Кстати, отчего-то про них не слышно ничего. Кончились? Соль! Что у нас в полку с запасами голубой соли? Этот вопрос я адресовал Синюхину. Тот, к моему великому удивлению, пожал плечами, типа не знает. А кто знать должен? Я, что ли? Кого, если что, пошлют на ликвидацию прорыва? Так тебя и пошлют, успокоил меня Спиридонович. Никто лучше тебя все равно не справится, вот ты и поедешь. Да я просто счастлив, понял. Был бы дурак, так и в жизнь бы не сообразил. А с пополнением у нас что? Все идет своим чередом. Бурадольских ждем сегодня дня на день. Марш, бросок, понедельник, все готово. Желание изъявили три десятка бойцов. Сколько? Три десятка? Да это же, считаю, никого нет. И вот нахрена я выделывался там, на речке, почти перед целым батальоном? Этот последний вопрос я задал вроде бы сам себе, но при этом очень даже вслух. Ответ Феридоновича вернул мне хорошее расположение духа. Люди, смотревшие мое шоу на реке, с реки пока не вернулись, и поэтому те три десятка, что вызвались на марш бросок Короче, это еще не все. А что такое приключилось там, на реке, из за чего они не вернулись? Капитан и сам толком не знал. Но если в двух словах, то примерно так. Все арестованные говорят, что на буче их подбили два каких-то хрена. Оба они местные. Один с понтом главшпан, а другой типа шестерки принял. Только ни того, ни другого среди задержанных нет. Получается тогда, что это они кассу и бомбанули. Могли и этого приказчика мочкануть. — Собственно, их сейчас и пытаются поймать. — Ну, это, на мой взгляд, как раз маловероятно. — Не для того такое дело замутили, чтоб сходу попался. А... Да и главшпан этот, если сумел столь нехилую интригу провернуть, парень не бестолковый. — Очень удивлюсь, если поймает. — Ну, это пускай, лишь бы нас не послали. — В смысле, чтобы нас не послали на их поиски, а не так, чтобы... Так, кстати, тоже не хотелось бы. Теперь промажем бросок. Выявление лучших из лучших переносить второй раз не стали. С одной стороны, никакой уверенности, что и в третий раз не приключится никакой хрени, из-за которой все опять отменять придется. С другой же, пора начинать впечатлять полковника. Ну, то есть взять и показать, как все это работает. И сама спецгруппа и механизм отбора в нее, а то не равен час разочаруется человек в идее, и тогда все, кирдык моей затеи, десяток самых выносливых, которые их определятся в этом забеге, на стрельбах уполовиница, а из оставшейся пятерки двое по-любому на что-нибудь досгодятся, а там, глядишь, и еще кого-то удастся заполучить. В конце концов, даже если я и вынужден буду Исключать из группы людей, то они же не на улицу от меня уйдут, а здесь же полку и останутся, улучшая таким образом общую боеспособность части. Сдается мне, Ватулин тоже это понимает. Вот хорошо бы еще, чтобы он пришел к мысли о том, как сильно нуждается группа специального назначения, специального же назначения казарми. Это странно как-то получается... Вроде бы подразделение должно играть роль группы быстрого реагирования, а быстро собрать живущих на разных квартирах бойцов мне представляется жутко проблематичной задачей, по крайней мере, без телефонов на этих самых квартирах. Конечно, здесь совсем другие понятия о срочности, но я под их стандарты скорости сбора по тревоге подстраиваться не буду. Не хочу ставить успех операции, в зависимости от разных случайностей. Вот когда все мои бойцы под одной крышей, тогда и я себя спокойнее чувствую. Сыграли сбор, пока за мной посыль не бежит. Ах ты, черт, не бежит, скачет. Так вот, пока за мной посыль не скачет, пока я несусь в расположение, там люди уже поднялись, вооружились, экипировались и построились, готовые к выполнению боевой задачи. Вот так я себе понимаю повышенную боеготовность, а не пока там к обеду последнее приковыляют. И, кстати, в хозвзводе при моей спецгруппе те, кто в процессе интенсивного обучения не сдюжит, они как раз и могут составить этот самый хозвзвод. Потому что, во-первых, уже понимают основные задачи подразделения и с большой легкостью смогут заниматься обеспечением а, во-вторых, кого-то из них потом и доучить можно. Все эти мои рассуждения Синюхин выслушал без особого энтузиазма, только что не позелывая. «Слышь, стратег, у тебя скоро люди с обеда вернутся», — напомнил он мне. «Это ты сейчас к чему?» — удивился я его нефопат в сказанной фразе. «Это к тому, что ты сам-то обедать будешь или как?» — Ах, вот одна что. Буду, конечно, буду. И тебя, дорогой друг, угощу. Есть у меня с собой одна замечательная штучка, даже две. В смысле, штучка одна, но в двух экземплярах. Суточный рацион. Ну вот, один из них мы сейчас с капитаном и продегустируем. Вернее, продегустирует он, а я просто поем. — И что? Вот такой бойцы с собой в поход могут брать? — не поверил Спиридоныч. — И могут, и берут, — заверил его я. — Так это же... Он запнулся, не договорив. — Офицерский, если ты об этом попытался угадать ход его мысли, я. — Офицерский? — удивился он. — Ну, мы же с тобой офицеры, — напомнил ему я. — Верно. Как-то растерянно согласился капитан. — Поэтому нам с тобой офицерский поют, а солдатам — солдатский. — А сержантом? — почему-то спросил он. — Сержантом сержантский, драгуном драгунский. — Драгунский? — удивился Синюхин. — Коль, да шучу я, это же все от ситуации. Можно и на рядовых бойцов офицерской пайки выдать, а можно и наоборот. — А солдатские они какие? — На самом деле каких-то совсем-совсем солдатских суточных рационов нет. — а есть просто сухой паёк, скомбинированный, из банок каши с тушёнкой, просто тушёнки, галет и разных других вложений в разнообразных вариациях. Но Ролтон никто не отменял. Его каждый боец может с собой на выход зацепить, если не в ущерб основному своему предназначению. Я снова поджёг потушенную таблетку сухого спирта и поставил на походную горелку подогреваться кружку с водой. Не торопясь, достал из рюкзака пакетик китайской растворимой лапши, на глазах не перестающего удивляться капитана пожамкал и, разорвав яркую упаковку, высыпал содержимое в миску. Потом залил подогретой водой, ну, как там дальше, вы сами знаете. Короче, через пару минут капитан с удивлением и некоторой настороженностью пробовал солдатский паёк. В той же кружке я заварил чай с сахаром. И вот это все нужно с собой в поход брать? Не поверил Спиридонович. Я обычно беру. Так э, это что же получается? Продисонный завис. Я не стал мешать его мыслительной деятельности. Так это же какие деньжищи? Ты сейчас про что, Коля? Да это же... Да один только недельный выход твоего полтонга Казня обойдется, как и месячное содержание всего гарнизона Приехали Коля, родной Эти все вещи, они же только на крайний случай А так, хочешь кашу варить или похлебку какую Никто же не запрещает Варить на здоровье Сухпай целее будет А тогда зачем его с собой брать? На всякий случай и только. Он помотал головой. Все равно, очень-очень дорого. А группа специального назначения, это вообще удовольствие и не дешевое. Ее в мирное время содержать довольно накладно. Тогда зачем она в мирное время? Блин, и вот это мне говорит военный человек. Коля, как сказал в свое время... Неважно кто, но очень умный человек был. Так вот он сказал, кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую. — Так не пряниками же медовыми! — возмутился капитан. — Я Есть простая еда, какую все люди едят. Зачем на солдаты такие диковины переводить? Не баре, полбой обойдутся. Мне показалось, я уловил, куда клонит мой ротный. «А это все, надо полагать, исключительно для господ офицеров ранга полковник, так что ли?» Но не ответил. В десяток секунд мы поиграли в гляделки, потом с некоторым намеком на сожаление я пронес. «Мне иногда кажется, вот приедет его светлость, коня семихватов, и все оружие наше, винтовки, двухствольные ружья, пистолеты». Заберут у нас, не потому что она нам ни к чему, а так, для княжьей забавы, на охоту ездить, так пострелять, ну и, понятное дело, перед друзьями покрасоваться. Взгляд у моего собеседника как-то потух сразу, наверное, тоже об этом уже думал, и, похоже, пришел к аналогичным выводам. — Подожди-ка, — пронес он после минутной паузы. Ты сказал винтовки. А разве она не одна? Была одна, теперь две. Пошли с нами на стрельбище, поглядишь. Новая какая-то. Более чем. В другой раз занят Яронча. Ну, занят так занят, я пожал плечами. А то пошли, есть на что посмотреть. На седьмийца гляну, ответил Синюхин. Встал и как бы между делом спросил. А байков, офицерский, которые... «Ты в этот раз много привез?» «Понравилось?» — капитан кивнул. «Пара штук для тебя найдется». «Добро!» — отозвался он с нескрываемой удовлетворенностью в голосе. «Ну, ладно, пойду. Пора мне уже». «Ну, как знаешь», — ответил я, имея в виду нежелание капитана идти на стрельбище. «Потом, если что, не обижайся». Сперидоныч, дошедший уже до двери, остановился и попросил. — Ты о чем? — я пожал плечами. — Ну, не знаю. Начнешь пенять мне потом, дескать, почему вовремя не доложил, почему Ватулин знает, а ты нет. Да мало ли! — И о чем таком Ватулин знает, а я не знаю? — Да в том-то и делаешь-то, и он тоже пока не знает. Но доложить ему я буду просто обязан. — О чем доложить? — О результатах испытания нового оружия раздел я руками. Без этого, сам понимаешь, никак невозможно. Понимаю. Коль, вот единственное, могу не сегодня доложить, а завтра. Типа результаты еще не точные. Показывать пока нечего. Как-то так. У Сферидоновича на лице свинья друг друга отобразилась масса разнообразных эмоций. Наверное, и обмозговывал услышанное. Давтра! А завтра ты опять поиспытывать сможешь? — Почему нет? — Тогда давай, завтра и посмотрю. Сегодня никак не могу. — А вообще, какого хрена я его тут уговариваю? Я свое дело сделал, с командира накормил, про новую винтовку ему доложил. Что еще предпринять? Сядать его и оттащить на стрельбище? А смысл? Не может он там или не хочет? Какая мне сущность разница? Я и без него неплохо постреляю.